Из турецких владений в Киев дошел и список условий, заключенных Серком с Хмельницким. Первое. Чтоб вере православной гонения не было. Второе. Податей никаких и ясырю не давать. Третье. Вольности войска Запорожского не нарушать. Четвертое. Чтобы старшин и войска турецкого и татар... Ни в каких малороссийских городах не было. Из самого царя Града давали знать, что Серко присылает султану все государевы грамоты и гетманские листы. Надобно было приготовляться к тяжелой войне с разных сторон. Зиму и весну 1678 года приходили постоянно вести, что турки с огромными силами нагрянут под Чегирин с тем, чтоб непременно взять этот город. В Цареграде в это время находился остольник Парасуков, присланный к султану с царскую грамотой для попытки нельзя ли прекратить тяжелую и опасную войну и, по крайней мере, разведать обстоятельнее о турецких замыслах. Для последнего Парасуков обратился к патриарху. Тот отвечал, что желает всякого добра великому государю, как себе царства небесного, и о замыслах неприятеля креста Христова объявляет. Султан турецкий, имея чрево свое бусурманское ненасыщенное, устремляется этим летом с войсками своими поганскими и желает из-под державы его царского величества владения Петра Дорошенко отобрать а потом и всею Украиною овладеть. И сами они явно пророчествуют, что царским величеством побеждены будут, только не могут узнать, в какое время. Боясь этого пророчества, султан пойдет только до Бабы, а визиря пошлет под Чагирин. Парасуков спросил о Юраске-Хмельницком. По его ли патриаршему благословению монашество с него снят, патриарх отвечал. Хмельницкий снял с себя монашество своевольно, желая себе столько же освобождения из неволи, сколько книжение и гетманство. По его наущению визирь несколько раз присылал ко мне с просьбами и угрозами, чтоб я с юраски монашество снял на княжение малороссийское и гетманство запорожское его благословил. Но я от этого принуждения освободился подарками и Юраску к себе не пустил. «Вчера, — продолжал патриарх, — султан слушал привезенную тобою грамоту, приказал тебя отпустить, а к царскому величеству писать об уступке в турецкую сторону Чигирина — и владений Дорошенковых под Днепр. Молю царское величество, чтобы ради церквей божьих и веры христианской Чигирина и Украины султану не уступал, а если уступит то не только малой России, но и государству московскому тяжек будет неприятель. Государь согласился с мнением Самойловича рамадановского и цареградского патриарха, что необходимо удержать чегирин укрепить его и снабдить войск. В чегиринские воеводы назначен был окольничий Иван Иванович Ржевский, известный своею распорядительностью, умевший ладить с малороссиянами, что доказал во время своего воеводства в Нежине. В Киеве Ржевский должен был взять хлебные запасы, под которые Гетман выставлял подводы. К Оржевскому должны были присоединиться назначенные для Чигиринского осадного сиденья полки малороссийские, также отряд войска Рамадановского. Но ничего этого Ржевский не нашел, и 17 марта вступил в чигирин один без хлеба, потому что подводы от Гетмана не были присланы, а войсках... В чегирин не было весть. В Чагирине ржевский нашел разбитые стены, пустые житницы и услыхал рассказы о беспрестанных набегах татарских. Когда в Москве узнали об этом, то в Курск к Рамадановскому и в Батурин к Гетману поскакал в апреле стольник алмазов спросить, что они думают. Рамадановский отвечал, что идет к Днепру немедленно, и о чигие будет родить гетман отвечал что у него войска не в сборе и он пойдет к рамодановскому один для переговоров что пугаться нечего войска и запасы поспеют в чегирин хотя подводы стоили страшно дорого каждую нанимали за четыре и за пять рублей а незвест придет ли и половина их назад Действительно, подкрепления и запасы успели прийти в Чагирин, потому что визирь Мустафа явился осаждать этот город только 9 июля. Рамадановский с Самойловичем стояли у Днепра, у буженской пристани. В первых числах июля и шестого числа начали переправлять войска свои на правую сторону. Переправа шла очень медленно. Большая часть войска находилась еще на левом берегу, когда 10 числа татары переправились на этот берег тайком у Крылова, подкрались и ударили на русские обозы, но были прогнаны с уроном. Также неудачно кончилось нападение неприятелей 11 числа на те передовые русские полки, которые уже переправились на правую сторону. 12 июля все русские войска стояли на правой стороне, на Бужинских полях, и на другой день выдержали бой с пятью пашами турецкими и ханом крымским. С тех пор бои не прерывались, потому что турки, пришедшие из-под Чегирина через Крылов, расположились обозом в семи верстах от русских и делали на их таборы беспрестанные наезды. 29 июля к русским на подмогу явился князь Каспулат Муцалович Черкасский с калмыками и татарами и принимал деятельное участие в боях. 3 и 4 августа после упорных битв русские овладели важным пунктом — Стрельниковую горою, приблизились к Чигирину и вступили с ним в сообщение. Здесь уже не было воевода Ржевского. 3 августа взошел он на стены и сильно обрадовался, увидав приближение русских полков. Но в эту самую минуту из неприятельского обоза поднялась граната и поразила воеводу. Чигирин недолго простоял после Ржевского. Турки вели три подкопа под Нижний Большой Город. 11 августа подкопы взорвало у реки Тясмины, близ домов, которые загорелись. Осажденные, видя пожар, побежали в обоз к своим через Московский мост. Но турки зажгли мост, он обрушился, и много русских погибло, в том числе гадецкий полковник криницкий